198. Среди внешних призраков пригодности обращайте внимание на странников. Нечто двигает ими, им дает покоя. Они легче других судят о хрупкости собственности. Они не страшатся расстояния, они научаются многому, между ними могут быть вестники.